Глава 24. Хандер и Гарси изучали фотографии, отснятые криминалистами в церкви, когда, не постучавшись в комнату, вошла капитан Блейк и прикрыла за собой дверь. Ее взгляд остановился на груди блокнота в кожаных обложках, которые выселись на столах обоих детективов. «Все это — дневники священника?» — спросила она. Подойдя к столу Гарси, она взяла один из них и пролистала первые несколько страниц. Хандер кивнул. «Есть что-то интересное?» «Зависит от того, что вы считаете интересным». Капитан Блейк бросил на Хантера взгляд, который дал понять ему, что у нее нет времени на пустую болтовню. «Мы просматриваем их так быстро, как только можем», объяснил Хантер. «Но в них много всякого разного. Это не дневники в строгом смысле слова. Это просто книги, в которых священник записывал свои мысли, то, что он чувствовал, что делал». Никакой последовательности. Много кусков читаются как трактаты, и они довольно длинные. Он подошел к своему столу. Проблема в том, что мы не уверены в предмете поисков. Это может быть все что угодно. Слово, фраза или что-то скрытое между строк. Если отец Фабиан опасался за свою жизнь, то мы надеемся что-то найти в самом последнем дневнике. Но они не датированы. Те идиоты, что принесли их сюда после криминалистов, смахнули с них пыль, но не подумали пронумеровать книги в том порядке, в каком они стояли на полках в комнате отца Фабиана. «Они их перетасовали, как колоду карт», — заметил Гарсия. «Так что если вам интересны истории замученного священника, то да, они очень интересны», — продолжил Хандер. Но если вы считаете, что мы найдем нечто, что даст нам ключ к загадке, почему он был убит, то ответ будет, пока еще нет, не нашли. Капитан Блейк закрыла дневник и положила его в стопку. Только сейчас он обратила внимание, какой аккуратный и чистый стол Гарси. Все на месте. Никакого беспорядка. Все предметы расположены симметрично. Что вы имеете в виду под замученным священником? — Похоже, что он не раз вопрошал свою веру, — предположил Гарсия. — Все мы то и дело занимаемся этим? — пожала она плечами. — Это правда. Хантер что-то искал внутри верхнего ящика стола. Но, похоже, все, что отец Фабиан годами видел и слышал, заставило его усомниться, что служение — его подлинное призвание. — Почему? — Вы должны верить в Бога, если вы собрались стать священником. — А временами он вопрошал, существует ли Бог. — И еще есть несколько абзацев, из которых ясно, что он боролся с концепцией безбрачия, — заметил Гарсия. — Сколько из всех вы уже просмотрели? — По три каждый и читали всю ночь. Капитан Блейк сложила руки на груди и силой выдохнула. — Епископ Кларк беспокоится по поводу этих записей. — Что значит «беспокоиться»? Хантер хрустнул костяшками пальцев, и капитан Блейк поморщилась. Он опасается, что отец Фабиан писал вещи, которых ему не следовало бы писать. — Не могли бы вы хоть немного уточнить, капитан? — спросил Хантер. — У нас не так много времени, чтобы играть в угадайку. — Хотя бы проблема безбрачия. Гарсия кашлянул. — То есть епископ Кларк больше беспокоился, что отец Фабиан может перепрыгнуть изгородь, чем о том факте, что он был жестоко обезглавлен в своей собственной церкви? какая это ерунда! Кроме того, он беспокоился, что отец Фабиан мог записывать сведения, которые слышал во время исповеди. Для католической церкви это сравнимо с уголовным преступлением. Только если отец Фабиан устно обсуждал с кем-то чьи-либо откровения, — не согласился Хантер. Записывать их в своем личном дневнике не является для католиков грехом или преступлением. — Вы католик? — нахмурившись, спросила она. Он помотал головой. — Так откуда вы это знаете? — Читал кое-что. Гарсия улыбнулся. — Я предлагаю, чтобы сейчас вы читали быстрее. — Зачем? — Епископ Кларк требует вернуть дневники. — И пусть себя требует. Хантер был совершенно спокоен. Содержимое этих записей может стать свидетельством в идущем расследовании. — Еще давно я слышал, что полиция имеет право изымать любое вещественное доказательство с места преступления. Он не был под судом. Повернулась к Хантеру капитан Блейк. — Дайте-ка мне прикинуть. Опять мой старый друг, мэр Эдвардс, который без сомнения поговорит со своим старым другом-шефом полиции, после чего и начнутся сложности. — Сложности в том, чем мы занимаемся, капитан. Мы должны просмотреть все эти записи. В таком случае просматривайте как можно быстрее и тщательнее. Хорошо?